Глава девятнадцатая. Переходный возраст. День отъезда. Я прыгнула в машину. Мотор взревел, и Найл рванул с места, прежде чем я успела закрыть дверцу. «Мы это сделали!» — выдохнула я, бросив сумку на заднее сиденье. «Яху!» — выкрикнул Найл. Он ударил кулаком в воздух. Машина вильнула в сторону и меня вжала в сиденье. Найл выровнял руль, и мы с ревом помчались по главной улице. «Почему ты поехал по этой дороге?» — спросила я, покосившись на Найла. Мне не понравилось выражение его лица. Он сидел с ухмылкой во весь рот. «Мы же хотели уехать незаметно!» Найл откинул голову и засмеялся. «Просто небольшой крюк. Да и плевал я на всех, тупые обыватели. Пусть поцелуют меня в задницу». Он оторвал одну руку от руля и включил на всю громкость стереосистему. В колонках загремел драман Бейс. В другое время меня бы это порадовало, но сейчас я чувствовала, что в поведении Найла есть что-то ненормальное. Я убрала звук и посмотрела на спидометр. Что происходит? Он попытался снова прибавить звук, но я оттолкнула его руку. «Прекрати, слишком громко, и мы слишком быстро едем». Впереди промелькнул конец улицы, Найл впечатал тормоза в пол, крутанул руль вправо, и мы на большой скорости обогнули дом. Меня швырнуло на дверцу. «Ради Бога, притормози!» — завопила я. Он напугал меня до смерти. Я никогда не видела его в таком состоянии. Его зрачки были расширены, и он все время откидывал голову и смеялся. «Найл!» — в моем голосе послышались умоляющие нотки. «Сбавь скорость, пожалуйста! Да что с тобой такое?» Я ударила его по руке, чтобы заставить себя слушать. Мне хотелось разрыдаться. Я умирала от страха. Вдруг он ударил по тормозам. Мы остановились на границе города. Найл, Настеж, распахнул дверцу и его вырвало на землю. Отстегнув ремень безопасности, он вылез из салона и успел пройти несколько шагов, прежде чем его снова начал рвать. Я выскочила из машины и бросилась к нему. «Ты в порядке?» Лицо Найла стало смертельно бледным. Он стоял, покачиваясь и глядя на меня мутным взглядом. «Ты пьян?» — спросила я. «Или под кайфом?» «Прости», — пробормотал он, — «выпили с Ройшин на дорожку». «Идиот», — выругалась я, — «нам нужно на старую ферму». «Зачем?» — Найл не ответил и, пошатываясь, пошел к машине. Не успели мы проехать и нескольких минут, как полил дождь, морость быстро превратилась в сильный ливень, лобовое стекло заливал сплошной поток воды». Дальний свет выхватил впереди крутой поворот дороги, электричество подсветило деревья, и шоссе стало более заметным. Я увидела струи дождя, неизвергавшегося с ночного неба. Потом из-за поворота выскочил автомобиль, его белые фары полыхнули ярким светом, и я уставилась на них, не в силах оторвать взгляд. Я не видела ничего, кроме двух ослепительных шаров, быстро приближавшихся к нам. Внезапно дорога снова погрузилась в темноту, и только два тонких луча из машины Найла бороздили мрак. Никто из нас не заметил огромной лужи, растекшейся посреди дороги сразу за поворотом. Машина внезапно потеряла контакт с дорогой. Нас понесло влево. Мы стремительно летели в сторону обочины. Шины резко взвизгнули по асфальту. Я услышала собственный крик, и машину выбросила на песок за пределами дороги. На какой-то момент все стало происходить очень медленно, хотя на самом деле прошли всего доли секунды. Машина рухнула в кювет. Мы ударились и перевернулись. Я услышала скрежет металла и треск кустарника. Найл что-то закричал, но я не разобрала слов. Автомобиль снова встал на колеса, и Найла мотнула в сторону. Мы со всей силы ударились головами, Я почувствовала жгучую боль и больше ничего, ни света, ни звуков, темнота. Когда я пришла в себя, первое, что меня поразило, был чей-то сдавленный стон. Я не сразу поняла, что звук исходит от меня. Больше всего у меня болела голова, но с плечом тоже было что-то не в порядке. Потом я почувствовала запах, хорошо знакомый запах бензина, который разъедал мне ноздри и першил в горле. Инстинкт, самосохранения привел меня в чувство, и вся боль мигом куда-то улетучилась. Я думала только о том, как выбраться из машины. Меня подташнивало от бензина. «Найл!» — крикнула я. Рядом никого не было. Дверца отвалилась. Салон опустел. Запах бензина становился все острее. Я поймала себя на том, что повторяю строки молитвы Богородицы. Слова, въевшиеся с раннего детства, «Богородица, дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» В панике я начала рвать застежку на ремне безопасности. Металлический замок щелкнул, и ремень свалился с моего плеча. Я пыталась нащупать ручку дверцы, но у меня раскалывалась голова, и я почти ничего не видела. «Богородица, дева, радуйся! Благодатная Мария!» Перед глазами все плыло, боль и мрак наступали со всех. Сторон.